Засунув руки в карманы плаща, принадлежавшего ее мужу, и повязав голову шелковым платком, Елена Арбуэс смотрит на колебания прожекторов, которые то затухают, то разгораются под темной громадой пиньона. Лабрадорша Арго беспокойно носится по пляжу, и лучи то и дело попадают на нее, высвечивая на фоне темной бухты. Вблизи от пустынного берега, на фоне далеких огней, Корабли, неподвижно стоящие на якоре, выступают из темноты, похожие на очертания каких-то жестяных призраков. «Быть может, он снова там, — думает она, — глядя на свет прожекторов, — человек, с которым она познакомилась. Быть может, эти сверкающие линии, переплетающиеся, словно щупальца, хотят захватить его в свои сети, вытащить его из моря, которое для него и защита, и угроза, Быть может, он снова пересек бухту, чтобы сделать еще одну попытку один или с товарищами. Они – упорные мужчины, которые следуют долгу или ищут приключений. Единственные в своем роде человеческие существа, дерзающие совершить то, на что не осмелятся другие. Тайком пробираются в полутьме, вдвойне враждебной, где сегодня сошлись воедино опасности моря и войны. Слышится лай-арго, тревожный и отрывистый. Собака подходит к ней, словно собираясь защитить, и, ворча в темноту, прижимается теплым дрожащим боком к ее правой ноге. Поблизости кто-то есть. «Кто здесь?» — беспокоенно спрашивает она. Отвечает мужской голос, который звучит угрожающе. «Гражданская гвардия, не двигайтесь!» «Я не делаю ничего плохого», — слышится ляск ружейного затвора. «Повторяю, стоять, и придержите собаку, если не хотите, чтобы мы выпустили в нее пулю». Елена наклоняется и успокаивает арго, гладит по голове, а тем временем ее ослепляет свет электрического фонарика. Она различает две человеческие тени, поблескивают лакированные треуголки и оружейная сталь. «Ваши документы». «У меня с собой нет, я вышла погулять с собакой». «Где вы живете?» Первый дом от берега, где изгорит с бугенвилеями, а в саду две пальмы. Меня зовут Елена Арбойас. Книжный магазин Ла -Линеа». Тон сразу меняется, смягчается, Елена кивает. Он самый. Свет фонарика скользит по ней сверху вниз и вновь освещает ее лицо. Наконец фонарик гаснет, и очертания теней поглощает темнота. На ясном фоне... Песчаного берега и черноты моря четко видны только треуголки и ружья. «Здесь нельзя находиться, сеньора. Посмотрите, что творится на Гибралтаре. Там сплошная свалка», — хрипло произносит другой голос. «Атаковали?» «Точно не знаем, но вы должны вернуться домой. Контрабандисты выгружают здесь товар. В такие ночи никогда не знаешь, что может вылезти из моря. Это опасно». «Вы право, соглашается она. Хотите сигарету?» Испанскую или английскую? Светлый табак, купленный по ту сторону решетки. Она вынимает из кармана пачку сигарет, предлагает гвардейцам и чувствует прикосновение их пальцев, когда они берут по сигарете. Зажженная спичка освещает их лица, черные усы, карие глаза, худощавые черты под лакированными треуголками. Один помоложе, другой постарше, тот, у кого хриплый голос». У него нашивки капрала. «Берите, оставьте себе всю пачку». Капрал без церемоний кладет сигареты в карман. «Спасибо». «Как вы думаете, что там происходит?» Спичка гаснет, светятся три красные точки, далекие лучи прожекторов ощупывают акваторию Гибралтарского порта. «Их неудачно разбудили», — замечает капрал. «Кто-то испортил им всю ночь», — соглашается другой. «Я так думаю, это кто-то пришел с моря», — уточняет Елена, — «кто бы он ни был». «Наверняка. Откуда ему еще прийти?» «Самолетов я не слышала. Мы тоже. Может, подводные лодки, парашютисты. Бог его знает кто. Слухов входит много». «А мы ничего не знаем», — говорит молодой гвардеец. «Это точно. Абсолютно ничего». Арго бегает по пляжу, а, вернувшись, опять прижимается к Елене, Она чешет собаку за ухом и чувствует, как влажный собачий язык лижет ей ладонь. «Говорят, везде полно агентов и шпионов», — замечает Елена. «В отеле «Принц Альфонса» и в «Вальхисиросе». «Все, может быть, возражать не стану», — холодно отвечает молодой гвардеец. «Но мы в это не лезем. Наше дело — охранять пляж, вот мы и охраняем», — слышно, как Капрал сдержанно усмехается. «Не так уж плохо», — поясняет он. Этих по ту сторону надо иногда и припугнуть. Огни и глубинные бомбы остались позади, но течение сильное, и Маяле отклоняется от курса. Глубиномер показывает 13 метров. Тезео Ломбардо глушит мотор, опустив Маяле на дно, покрытое водорослями, и Дженнара Скворчелупо поднимается на поверхность, ориентируясь на путеводный кабель с черным буйком. На море легкое волнение. Неаполитанец перекрывает кислород в маске, снимает ее и жадно вдыхает свежий ночной воздух. Согласно компасу, Гибралтарский порт находится на юго-востоке, над Дженнара звездное небо и огромная скала. Луны не видно, в порту не горят огни, и, похоже, там все успокоилось. Скуар Чалупа озирается, и на другом берегу бухты видит далекий свет Альхисироса а довольно близко от него между ним и Лалинея видны силуэты кораблей, стоящих на якоре. Майяля отклонилась от курса из-за течения. Их отнесло довольно далеко от намеченных целей, ближе к пуэнте Майорга на север бухты. Скварчалупа хочет опуститься на глубину, чтобы сообщить об этом товарищу, но пузыри на поверхности указывают на то, что Ломбардо уже поднимается – Его голова показывается над водой, совсем рядом с неополитанцем В двойных окулярах маски среди брызг отражаются далекие огни. «Мы прошли мимо», — тихо сообщает Скворчелупа, двигая руками, чтобы удержаться на плаву. «Нас отнесло влево». Ломбарда не торопится отвечать. Он тоже снимает маску и оглядывает бухту. На фоне темного берега цели не видно. «Нам нужно назад», — отвечает он наконец. «Там есть большой корабль». Скуар Чалупо замечает, что Ломбардо говорит отрывисто и нечетко. Волны и усилия, которые тот предпринимает, чтобы удержаться на поверхности, затрудняют речь. «С тобой все нормально-то, Голова болит, но сейчас уже лучше. Снаряжение у тебя в порядке? Кажется, я наглотался углекислого газа. Вот черт! Не волнуйся, уже все прошло». Чтобы не тревожить товарища, Скверчалупо решает не говорить, что его костюм пропускает воду, а в ногах судороги. Однако ему не скрыть, что от холода у него сильно стучат зубы. «А ты как?» — с беспокойством спрашивает Ломбардо. «Все, отлично, просто потряхивает». Оба водолаза стараются восстановить силы, удерживаясь на поверхности чернеющих волн. Скверчалупо смотрит на Гибралтар. Что могло произойти с Мацантини и лонга размышляет он, — может, вся эта суматоха из-за них? Значит, они вошли в порт. Что там ни было, только бы им удалось уйти. Конечно, они ребята опытные. Да. Правую ногу Скварчалупа вновь сводит, и он сжимает зубы, чтобы не застонать, слегка уходит под воду, растирает икру обеими руками и снова выныривает, отплевываясь. «Все в порядке, Джанна?» — спрашивает Ломбардо. «Да, нормально». «Готов к атаке?» «Разумеется». Какое-то время они изучают корабли, стоящие на якоре, и отмечают их координаты на ручных компасах. «Вон тот, на 120 градусов», — решает ламбардо. «Подойдем с теневой стороны». Они надевают маски и, вновь ощущая давление на барабанные перепонки, опускаются в темноту, где стоит Майяля, через пять минут они на второй скорости уже плывут на юго восток склонившись над стальным поручнем чтобы уменьшить сопротивление воды скворчалупо замечает что встречное течение тормозит торпеду и потому его товарищ включает третью скорость наконец они осторожно всплывают поблизости от цели в тени которую судно отбрасывает от освещенной огнями лалинеа к большому сожалению скворчалупо Название на корме, которое им удается прочитать, принадлежит судну, вышедшему со стапелей в генуе это «Эрраклея». Торговое судно, захвачено англичанами в начале войны. И хотя теперь на судне развивается вражеский флаг, им обоим не хочется пустить к одну частицу Италии, они решают направиться к другому большому судну, размерами похожему на «Либерти», у которого водоизмещение 7 или 8 тысяч тонн. В двухстах метрах от него они вновь погружаются и начинают операцию. Они проделывали это много раз и действуют почти инстинктивно. На последнем отрезке пути идут медленно, чтобы не наделать шума, натолкнувшись на подводную часть вражеского корабля, который вдруг появляется из темноты моря, точно спящее чудовище. Корпус опустился в воду почти по ватерлинию, значит, судно нагружено до предела, Ламбардо направляет Майеля к корме ближе к винтам, где Скорчалупо очищает от налипших ракушек крыло стабилизатора на правом борту. Глубина метров пятнадцать, прикидывает он. Операция тяжела. Майеля оправдывает свое прозвище и сохранять устойчивость не желает, а течение такое сильное, что грозит сбросить водолазов. Пока Ломбардо крепко сжимает ногами бака торпеды, Скворчелупо покидает свое место и на лопасти винта закрепляет кабель, на котором разместится взрывчатка. Затем пропускает его через металлическое кольцо съемной капсулы, на ощупь проплывает под килем и закрепляет другой конец кабеля на противоположной лопасти. Затем он возвращается к Майяле, откручивает болт освобождая взрывчатку, нос торпеды скользит по кабелю, и под корпусом корабля повисают 230 кило тротила. Поставив взрыватель на нужное время, Скварчелупо забирается на маяле, трогает товарища за плечо, и они удаляются на максимальной скорости. Через полчаса, уже почти без кислорода в ребризерах, они всплывают, держа курс на красный свет фонаря на малу Альхисироса, Гарри Кампелло и Уилл Моксон сидят у подъемного крана на малу «Карбон», свесив ноги над водой. Они видят, как Рой тот всплывает и взбирается в моторку, пришвартованную внизу. С лодки матрос светит ему керосиновой лампой. «Сетка не тронута», — говорит тот пытаясь отдышаться после погружения. «В порт никто не прошел». Он снимает водолазную маску и вешает ее себе на грудь. На нем нет костюма для погружения, какой был на мертвом итальянце. Британские водолазы на Гибралтаре обходятся без них. Тот, бросив ласты на дно лодки, забирается на мол. Намокшие от воды рубашка и шорты облепляют его тело. Матрос ставит лампу и подает ему полотенце. Моксона, похоже, слова Тотда не убедили. «А корпуса судов в порту вы проверили?» «У меня на этом пятеро парней», — тот с сильными движениями растирается полотенцем и оставляет его на плечах. «Никаких новостей от них пока что нет», — Кампелло задумывается. «Ни за что на свете он не стал бы военным водолазом, чтобы искать мины, которые могут взорваться, пока ты на глубине. Для такого надо быть немного чокнутым», — заключает он, — «или совсем того». Старший лейтенант тоже усаживается на краю мола. Ему дают бутылку испанского коньяка, раздобытого Моксоном, и он делает большой глоток. Кашляет, и все еще мокрыми пальцами берет сигарету, которую ему уже прикурили. Если подумать, пару недель назад водолазы нашли на одном из судов, стоящих на рейде, новую мину. Взрывалась не через часовой механизм, а была соединена с маленьким винтом, и взрыв происходил после определенного числа оборотов этого винта. «Это же надо!» Развели тут морскую артиллерию козлы. Ставят мину на корабль, и ничего не происходит, пока судно не поднимает якорь и не окажется в открытом море. А когда оно идет со скоростью пять узлов, происходит бум-бум. Судно тонет не наполовину, как здесь, а полностью идет ко дну. Ко всему прочему, обычно думают, что это пришла подводная лодка. «Козлы и есть», — высказывает свое мнение Моксон. Тот снисходительно улыбается, стряхивая капли воды с рыжей бороды. «Ладно, воюют, как умеют. Они изобретательны». Он смотрит на Кампелло, как будто говорит именно о нем. «Это средиземноморское воображение, я так считаю». «Я думал, фашизм покончил с воображением», – отвечает гибралтарец. «Не окончательно. Это же факт, что такие атаки изобрели они, и у них получается. С тех пор, как они атаковали порт в Александрии, и мы поняли, как они это сделали, мы пытаемся не давать им спуску». Однако правда в том, что мы все-таки отстаем. Даже по снаряжению, даже по нему. Видал, какой дыхательный аппарат у мертвого водолаза? Вплоть до костюма у них все на удивление отличного качества. Кто бы мог подумать, замечает Моксон. И тем не менее, в каких-то вещах итальянцы современнее, чем старая Англия. Но по человеческим качествам... Ты же не будешь оспаривать эти качества у парней, способных сойти с подводной лодки или откуда они там сходят, добраться сюда ночью и сделать то, что они делают, правда? Нет, конечно. То-то и оно. Матрос приносит Тодду сухую одежду, тот встает и снимает себя мокрую. Лодочный фонарь освещает его обнаженный ладный торс и золотистую растительность на лобке. «Одна беда Италии», — продолжает он одеваясь. «Это клоун Муссолини, его генералы в перьях, Павлины королевские и миллионы несчастных, втянутых в войну, которая им совершенно не нужна. А другая в том, что есть храбрые итальянцы, готовые на все, патриоты, как и мы. Кампелло соглашается. Немотивированный человек всегда плохой боец, рассуждает он. Но тот, у кого есть причина драться, опасен. Это точно. И потому эти опасны. Ты так говоришь, как будто ими восхищаешься, парень удивленно отмечает Моксон. Я знаю, что такое воевать на глубине, и каковы люди, которые это делают. То есть такие, как ты. Они не такие, они мои враги, но я их уважаю». Старший лейтенант снова садится и последним глотком опустошает бутылку коньяка, задумчиво смотрит на нее, затем бросает в воду. И тут до Кампелло вдруг доходит, что тот еще совсем молод. У него странное подростковое выражение лица и просветленный взгляд. «Я вот думаю», — говорит тод — «может, адмирал позволит похоронить итальянца с воинскими почестями?» Моксон смотрит на него в крайнем изумлении. «Этого макаронника? Вот именно. Ты сошел с ума? Враг он или нет, он имеет право на достойные похороны, чтобы опустили в море, обернув национальным флагом согласно традиции. Это был бы красивый поступок, если, конечно, нам разрешат». «Спортивный дух, значит», — высказывается Са Кампелло. Он произносит это в саркастическом тоне, но тот воспринимает его слова всерьез, это видно по его суровому лицу. «Да, я верю, что Адмирал пойдет нам навстречу». «Вне всякого сомнения», — замечает Моксон. «Адмиралы любят спорт, особенно крикет». тот долго смотрит на Кампелло, словно оценивая. «Что думаешь, Гарри?» — равнодушный полицейский отвечает уклончиво. «Мне спортивного духа не достает. Ты уверен?» «Абсолютно, я предпочитаю бороться иначе. Похоронные почести врагу в твои обязанности не входит смеется Моксон. Это правда, никакие почести, ни военные, ни гражданские, почестей в моей работе маловато. Главное, эффективность, я полагаю, уточняет тот Конечно, то самое слово. В моей работе элегантность отсутствует». тот сосредоточенно хмурит брови. «Ты ищешь саботажников, так ведь, говорит он» арестовываешь их и выжимаешь признание. Ну да, что-то в этом роде, чтобы их потом судили и повесили. И крепко ты закручиваешь гайки. Вовсе нет, — Кампелла изображает подобие простодушной улыбки. За кого ты меня принимаешь? Всех удается убедить в ходе доброжелательного диалога. Моксон смеется, но тот остается серьезным. «Убедить» — тоже то самое слово. «Да». Мне бы в голову не пришло убеждать военнопленного. «А есть такие, кто убеждает, — старина, — замечает Моксон. Каждому свое. Я такого не делаю». «Мои клиенты не военнопленные, — уточняет Кампелло, — рыцарские традиции я оставляю военным». «Ты не распространяешь на арестованных Женевскую конвенцию?» Полицейский снова улыбается на этот раз злобно. Я не знаю, о какой конвенции ты толкуешь. По-моему, я ее не читал. Твои методы? Им так и не удается узнать мнение Тодда о методах Кампелла. В эту самую минуту за акваторией порта у Испанского берега раздается далекий взрыв, и огромная вспышка освещает небо, окрасив в красный цвет воды бухты. «Сукины дети!» — восклицает Моксон, разинув рот. «Нет, но ну каковы сукины дети!» От взрыва дрожат оконные стекла в доме. Арго, которая крепко спала на коврике, поднимает уши, встает и тревожно скулит. Елена кладет книгу рядом с лампой, этой ночью опять нет электричества, и вместе с собакой выходит на крыльцо. Подальше от берега, за мысом мало поднимается огненный гриб, окрашивает в красную-черную воду и линию берега. В сиянии, осветившем бухту, в вышине вырисовываются очертания отеля «Принц альфонса. «Тихо, Арго, тихо, иди ко мне, успокойся». Елена стоит неподвижно, завороженная зрелищем. Затем подходит к калитке. Мощные оранжево-черные вспышки гигантским беспорядочным фейерверком прорезают ночь. Каждая рисует в небе дугу, прежде чем рассыпаться искрами в море, и похоже на огненный занавес, который открывает, а потом скрывает силуэт судна, так что кажется, будто оно вот-вот исчезнет совсем, будто у него воспламенилось или взорвалось горючее. Быть может, он как раз там, снова думает Елена, в море. Быть может, он это и сделал, а теперь торопится назад, или, может, погиб или взят в плен. Любое предположение может оказаться верным, или не одно, или же он сейчас в безопасности, в Альхесиресе ждет вести от своих товарищей выполнивших поставленную задачу. Хотя, может быть, и так рассуждает она, дрожа от страха, что он лежит без движения на берегу, как в тот раз. Несмотря на всю нелепость, эта мысль завладевает Еленой, и от волнения у нее пересыхают губы, а на глазах выступают слезы. Повинуясь порыву, она толкает калетку и идет в темноту, быстро и решительно шагает к берегу. Она убеждается, что там никого нет, и немного успокаивается. Есть только отражение зарева на воде. Елена вдруг замирает, неожиданная и тревожная мысль парализует ее, постепенно приобретая определенность. Она удивляется сама себе, испытывая нечто похожее на угрызение совести, смутное чувство вины. «Что ты делаешь, Елена?» – думает она. «Какого дьявола творится с твоей головой и с твоим сердцем?» Ей никогда не приходилось тревожиться за мужчину, так думает она в паническом ужасе. За одиннадцать месяцев замужества она привыкла ко всему. Одинокие ожидания, серое море, смутно зловещий прибой, облака, несущие плохие предчувствия. Она привыкла дрожать от холода, стоя на берегу под дождем и ждать в одиночестве часами, днями и неделями, сидя в пустом доме. Пережив горькую потерю, Она полагала, что все это позади, не будет больше душераздирающих долгих отлучек, не надо больше с беспокойством смотреть на барометр или коситься на него. Больше не будет ни тоски, ни тревоги, жизнь пойдет удобная, без эмоций. Ей довольно книг и душевного покоя. Она надеялась, а, возможно, даже была уверена в том, что до конца дней ее ждет безмятежная жизнь. Однако чувство явилось снова будто подобралось обманом. Похоже на предательство, и от этой мысли она вздрогнула. Уже не поймешь, что именно стало предательством. Она воспринимает жизнь с практической точки зрения, и ей неведомо, можно ли вообще предавать воспоминания, ощущения, события из прошлого. Она не склонна ни к меланхолии, ни к ностальгии, ни к поклонению призракам, У нее достаточно здравого смысла, чтобы при необходимости не давать чувствам расти. Ее воспитали сотни прочитанных книг. Она сражалась под стенами Трои, бороздила моря вместе с десятью тысячами греков и побывала в пещере Циклопа. Она читала о подвигах героев, о жестокости тиранов, о размышлениях философов. Она знает, что такое риск, что за все надо платить свою цену и что существуют правила, но не может избавиться от чувства, будто ее предал кто-то близкий, свой, созданный из прошлого и предчувствий, из растерянности, от которой у нее переворачивается все внутри, когда она видит горящее в море судно. Там люди, под черной водой и темным небесным сводом, усыпанным звездами. Они пришли издалека разрушать и убивать других людей, которые тоже умеют, разрушать и убивать, и которые их ищут. Вот это и есть предательство, думает она удивленно, стоя на берегу в ночи, освещенной красным сиянием пожарища. Страстно желать, чтобы один из этих пришлых мужчин остался в живых, хотеть увидеть его снова. Никому не под силу сделать так, чтобы это произошло, ибо дорогами случая и загадочными механизмами жизни и смерти Управляют жестокие и изобретательные боги. Ей остается только неподвижно стоять на берегу и смотреть на море. Эта неподвижность на вид безмятежная, скрывает жестокую борьбу между чувством и разумом. Битва недолгая, и ее исход очевиден. Фотография мужа, что улыбается из туманного прошлого, больше не вызывает никаких чувств. В эту минуту, этой ночью, перед горящим в бухте судном, «Погибшим в Масал-Квивире моряк, которого Елена Арбоес некогда любила, умер окончательно и навсегда».